Глава 19 Окна в закуте не было. Кычу бросили на дощатые нары, настеленные впритык к стене. В голове у нее было темнее, чем в этой глухой норе. Мысли ее бились, как застигнутый в дупле горностай. Ни просвета, хоть и г о л ь н о е ушко, ни искорки надежды. раньше она думала что ничего не может быть ужаснее смерти но оказалось что нет беды больше чем гибель мечты и человек хотя и бьется сердце у него хотя и не гаснет мысль превращается в труп здесь в черной половине избы царила гнетущая тишина люди притаились Замолчал даже говорун-халытар, в обычное время тараторивший, не умолкая. Или его куда услали? Изредка шепотом переговаривались женщины, д да о время от времени из белой половины приходила в конец потерянная мать. Барабанья костяшками пальцев в дверь она шептала, «Тенчик мой, голубушка, есть не хочешь ли? Говори же что-нибудь, миленькое». Кричиня отвечала, что она могла сказать. Сказать, что не может есть. Мать расстроится пуще прежнего. — Должно быть, спит, — шептала Аныс батрачком. — Проснется, так дайте мне знать. Судя по звяку посуды, настало время второго полдника. Обитатели черной половины чуть забылись и стали разговаривать полушепотом. И опять легкий дробный стук в дверь. — Голубушка, миленькая моя, проснулась. — Почему не отвечаешь? Не дождавшись ответа, она вдруг закричала. — Что с тобой, доченька? Да там ли ты, кыча? Хлопнула дверь в белой половине. Донеслись голоса вошедших, и вскоре на чулане загремел замок, А на стену легла слабая полоса света. — А вот полюбуйся на свое золотко! — раздался голос отца. — Назло мне, лежи, туткнувшись в стену. А она исприпала к дочери мокрым лицом и беспорядочно, куда попала, целуя и нюхая, зашептала, обдавая дочь жарким дыханием. — Тенчик мой, доченька, не ругай меня, старую! Сама видишь, ничего я с д е л а т ь ни в воле, не отвернись от матери. Превозмогая жалость к матери, Кыча молчала. Хватит лить слезы. Аргылов рывком поднял жену на ноги. Ты хотела ее накормить, так подавай же сюда, нет у меня времени дожидаться. А н ы с молча вышла и вскоре вернулась с едой. Свечу бы, еще чего. Забыла взять свечу. Темно же здесь, как она будет есть? — Эй, кто там? — крикнул Аргылов. — Свету сюда! В темном чулане з а п р я с а л слабый красноватый свет, остро запахло прогорклым жиром. — Доченька, поела бы ты со вчерашнего дня не маковые росинки, вот сливки с земляникой. Летом ты сама собирала? Глотни чайку, пока не остыл, Любонька моя! «Походи, р ну, пусть не ест, пусть умрет с голоду! Вставай! Уйди, зверь! Ах, и ты туда же! Дочка, о горе мне!» Аргылов вытолкал жену из чулана и опять загремел замок. «Я вам еще покажу!» — долго г р а з и л с я Аргылов, топая по избе. Укрывшись, Одеялом с головой Кыча захлебнулась слезами. О, мама, бедная моя, могу ли я тебя обвинять? Всю жизнь до старости провела ты в хлопотах ради счастья нас двоих, твоих детей. Все хотелось тебе, чтобы выросли мы добрыми, чуткими, такими, какая ты у нас. Не оправдали мы твоих надежд, но это не вина твоя, это беда твоя. Даже сейчас я доставляю тебе одно только горе. Отец хочет, чтобы я не смела поднять на него глаза, но если упрям он, то упрямо и я. И пусть будет так рога на рога, копыта на копыта. Пока буду жива, не встану перед ним на колени. Лучше умру, чем покорюсь». Погас свет, участился скрип наружных дверей в черной половине избы. Загудело пламя в камельке, застучали крышки закипающих чайников, шумом перетащили стол. Значит, уже вечер, — подумала Кыча. «Кыча — Кыча, голубушка! Кыча не ответил. А вскоре опять загремел замок на дверях, и опять заплясали на стене зыбкие тени от свечи. Доченька, ты ж ничего не поел, а что с тобой? Голубушка, еда тебе не враг. и д и к ты прочь, опять войдя, оттолкнул жену Аргылов. Рывком, закосы он, поднял голову дочери и ткнул ей в губы чашку с молоком. На, пей, пей, говорю. тыча Изо всех сил сжал и зубы, молоко пролилось на нары. Тогда Аргылов отбросил чашку, схватил кычу за щеки и сжал их силе сражать ей зубы. Не добившись ничего, и на этот раз разъяренный старик куском жесткой лепешки принялся силой шарпать ее по губам и по деснам. Раскрой, рот, рот, раскрой! Увидев кровь. На губах дочери Аныс повисла на руках мужа. — Убил! Отпусти, зверь! Аргылов, словно куль, отбросил дочь обратно на нары, а жену волоком вытащил из чулана, несмотря на ее отчаянный крик. Помнится, в детстве, если приснится дурной сон, Кыча забиралась к матери под одеяло. Там она чувствовала себя покойно, огражденной от всех бед и крепко засыпала. Но теперь, как видно, на нее такое надвинулось, отчего не избавит и материнская близость. Без сна этой ночью мучается наверняка и мать, бедная моя мамочка. Она проплакала всю эту долгую-долгую ночь. И под утро совсем обессилела. Казалось ей, что люди уходят из жизни вот так. А наутро опять все то же. О, голубушка, о, пташечка моя, Почему к еде не притронулась? Несчастная мать опять упала на колени. Почему ты даже горло не промочишь? Солнышко мое, ну, вымолви хоть словечко. О, все, кто там есть! Добрые ли духи, злые ли? Почему не различаете, кто белок, кто черен? Почему? Беда, вот она нагрянула, Горе горькое, вот оно надвинулось. И вдруг вскочила на ноги. Чего ты встал там, как пригвожденный? Крикнула она мужу. Что натворил? И кто тебе, извергу, только отомстит? Замолчи! — молчала я. И вот себе намолчала. л ю б о й с я чего добился. Родное дитя при смерти. Ох, горько мне. Ну, смотри же, изверг я теперь ни перед чем не остановлюсь. Ни перед Богом, ни перед людьми никогда не грешила. А вот согрешу, я бы убила тебя, если б могла. А нет, так себя убью. Ходи тогда по миру, скрючившись один, да вой на луну, как пес. Пусть тоска и злость сожрут. твою печенку. Кыча ушам своим не поверила. Это ли, говорит, отцу ее робкая, забитая мать, вдвойне и втройне батрачка его и раба, у нее и слов-то таких не было. Аргылов сделал два, три шага назад, пятис, как от наваждения, затем повернулся и хлопнул дверью. В тот день дверь Чуланова наставил не заперта. А Аныс приготовила гору всякой еды и долго еще молила Кычу что-нибудь съесть. Но та лишь молча отворачивалась. Ни крошки еды, и ни капли воды. Пока ее не в ы п у с т и т из этого заточения, она не отступится. Сколько она еще выдержит, Лежа вот так. Надо выдержать. На завтрак Ича перестала чувствовать голод. Силы ее вовсе покинули. Безразличие ко всему овладело ею. Ей самой трудно стало определить, спит ли она или бодрствует. Она перестала понимать, где она и что с нею. Внешний мир стал расплывчат. ы Голоса людей и другие звуки доходили до нее, словно из-под воды. Что это со мной? Неужели я умираю? Но эта мысль была неопределенной и не вызвала ни сожаления, ни испуга, ни других чувств, будто не с нею все это происходило. Что-то творилось там, в чужом ей мире, какие-то кипели страсти. А что они такое? Ей было уже все равно. «Быстрей! Быстрей, шамана или знахаря! Скорей!» «Не видишь, разве совсем угасает дочь? Чего стоишь?» «Я спрашиваю, что ты стоишь, как истукан?» Аргылов не привез ни шамана, ни знахаря. Зато вечером в клетушке появился сон «да». Он бережно взял к и ч у на руки вместе со всей постелью и вынес ее на господскую половину. Выдержала. Слабо подумалось ей. Не испытав торжества, она опять впала в забытье. Долго, недолго ли была она в таком состоянии, когда, очнувшись, увидела растерянного сонду, Тот горой в ы с и л с я посреди комнаты. Потом она почувствовала, как кто-то раскрыл ей занемелые губы и влил ей в рот что-то густое. И она сделала глоток. — Доченька, ну еще! Глотника, пожалей хоть меня, горемышную! Комочек сердца моего, отрада моя! А теперь вот этого еще, глоточек, ну еще! Легли они вместе. как в детстве. Кыча уткнула с ь головой в теплый материнский бок и, вдыхая родной полузабытый запах, уснула живительным сном. Во сне она увидела красноармейца, которого они отвезли тогда с сондой в домик Собо-Сута. — Как рано? — спросила Кыча. «Да ведь ее в ы л е ч и л а улыбнулся ей парень. «Разве тебя не схватили, белые? Ты же видишь!» Испуг, который охватил, кричу, быстро прошел. «Конечно же, что они могут с ним сделать? Не под силу им!» И вдруг рядом с красноармейцем возник т у м о т «Вы что, знакомы?» — удивилась она. «Конечно, мы друзья!» — ответили они вместе. е И русский парень протянул ей целую охапку цветов. — Это тебе от нас обоих. — Почему один букет от обоих? — рассмеялась, крича. — А мы тебя любим оба, поэтому и дарим один букет. И ты нас люби обоих. Ладно, я люблю вас обоих. И тут Томот поднес ей другой букет. и закрытые цветы. Когда Кыча протянула руку, чтобы взять их, распустились, и букет стал вдвое больше. — Это тебе от наших ребят. — Я им все рассказал. Ты просила меня. — Помнишь Кыча? — сказал русский парень. — Ну, идем, — сказал Том Мот, протягивая руку. — Пошли. Красноармеец тоже подал ей свою ладонь. — Куда? — спросила Кыча. — Туда! Далеко, далеко! Показал вперед рукой красноармеец. «Идемте — Идемте! Кыча ликующе рассмеялась и вложила свои ладони в крепкие ладони парней. Втроем со сплетенными руками они поплыли по цветущему лугу. Навстречу ослепительно разгорающемуся золотому солнцу, и кыча различала все краски сияющего м и р На исходе ночи, когда в окна еще не успел пробиться серый свет, кыча проснула с ь с улыбкой и так, продолжая улыбаться, долго лежала, сладко растревоженная своим сном. Близко за стеной заскрежетал зубами отец, и, крича, сжал руками вдруг заломившую голову. Сон ее отлетел, как пугливый тугут. Тугут олененок до года. За стеной кряхтя уже поднялся отец, и наяву осталась лишь голая правда, холод, тьма и жестокость. вот она вырвалась из за точения из темноты и закута в светлую комнату с мягкой постелью из одной клетки в другую долго отец к р я х т е л надевая торбаса долго хлюпал затем отдувался чай значит пьет шубой зашушл р а с рассвет уже собрался куда то нет это жизни не переменится никогда А если в другую жизнь не вырваться, то стоит ли жить? Аргылов и вправду снарядился уже в слободу за новостями, как вдруг. Снаружи ввалился ошалевший сон, да. Задыхаясь и выпучив глаза, он затоптался на месте, что-то по-своему невнятно мыча. — Чего ты, Лешак тебя напугал? — насторожился хозяин. — Кобы... Выдавил из себя суанда и махнул рукой за дом, в сторону скотного базы. — Кобыла! и что с кобылой? Да разродись ты хоть с л а в о м каким, образина! Выйдя во двор, Аргыл о вкинулся за с и н о в а л к небольшому выгону, где содержалась яловая кобыла, которую он откармливал около т р лет. Во времена ревкома эту кобылу он прятал у надежного человека в соседнем улусе. К себе же привел ее несколько суток назад. Попозже, когда страсти поулягутся и наедет высшее белое начальство, он рассчитывал забить кобылу на мясо. За с и н о в а л о м старик остановился, будто его толкнули в грудь. Серая кобыла лежала посреди в ы г о н а в скинув копыта вверх. — Что это, нохо? — И... и сдох... сдох бы ты сам. Аргылов перелез через изгородь. Ногами... и вот странно. Даже головой кобыла запуталась в длинной веревке из срамятной кожи. Старик попытался было распутать веревку, но ни конца, ни начала в этой путанице нельзя было отыскать. И тогда, вырвав нож из-за голенища, Аргылов в несколько взмахов разрезал веревку. Глухо, как полено, стукнув о снежный наст с тылыми ногами, труб кобылы свалился на бок. — а х а Это ты оставил здесь веревку? — Суон-да отрицательно затряс головой. Как же тогда веревка оказалась здесь и опутала ноги кобыли? Но Суон-да, удивленный не меньше хозяина, лишь бессмысленно таращил глаза. Куда вчера положил веревку? Суон-да показал рукой на с и н о в а л Аргылов осмотрелся. Под утро выпала Пороша. и по ней четко обозначились только отпечатки, и их сондой ног других следов не было видно. Ну, хватит мычать! Пошевеливайся, не пропадать же добру! Прислужники и старый млад высыпали все и, как показалось Аргылову, с радостным рвением кинулись хлопотать над павшей кобылой. Да превратись все его богатство в дым, они не огорчатся. Аргылов прошелся по ближайшим дорогам, но вернулся ни с чем, ничего подозрительного он не обнаружил. Старик-метеряй присел на сани, уже з а п р я ж е н н ы е и с н а р я ж е н н ы е в слободу, и задумался, если бы веревка... и лежала на выгоне, то сама так запутаться к о б ы л о не могла. К тому же с о а н д а даром лишь с виду болван, а в деле отменно аккуратен и ни за что не бросил бы, куда попал веревку. Тогда получается, что это козни. Чьи? Подумав о злых духах преисподней, о басах, Старик Аргылов сейчас же эту мысль отмел, как ссор. В молодости он, правда, верил в чертей и духов, но сейчас... Ни-ни, если бы они были, то уж давно бы не сносить ему головы. Немало бедняков превратил он в нищих, и раньше времени... Свел в могилу, но если станешь жалеть каждого, да сочувствовать всем беднякам и неудачникам, разве разбогатеешь? Скорее всего, сам пойдешь по миру. Нет, человек, идущий к богатству, должен иметь трезвый разум и холодную кровь. К павшей кобыле, конечно же, абаасы никакого причастия не имели. Это злодейство земного зверя о двух ногах. Но кто бы это мог быть? Старик перебрал в уме всех ближних соседей, и выходило, что любой из них на это был способен. Ах, как же проклинали его, когда ездил он с Сарбалаховым собирать лошадей!